в судебном зале. Наконец мы в зале, где заседает Международный военный трибунал. Первое, что бросается в глаза, отсутствие дневного света. Окна наглухо зашторены. А мне почему-то хотелось, чтобы этот зал заливали веселые солнечные лучи. И через широкие окна, нарушая суровую размеренность судебной процедуры, сюда врывались бы многообразные звуки улицы. Пусть преступники чувствуют, что жизнь... Вопреки их стараниям, не прекратилось. Что она прекрасна. Зал отделан темно-зеленым мрамором. На стенах барельефы, символы правосудия. Здесь неторопливо, тщательно, с почти патологоанатомической точностью вскрывается и изучается политика целого государства и его правительства. Судьи и все присутствующие внимательно слушают прокуроров, свидетелей посудимых и их защитников. Каждые 25 минут меняются стенографистки. К концу дня должна быть готова полная стенограмма судебного заседания на четырех языках. Кропотливо трудятся фотографы и кинооператоры многих стран мира. Чтобы не нарушать в зале тишину и торжественность заседаний, съемки производятся через специально проделанные в стенах застекленные отверстия. На возвышении длинный стол для судей. За ним слева направо разместились генерал-майор юстиции Никитченко, подполковник юстиции Волчков, англичане Лорд Биркет и Лорд Уорренс, американцы Бидл, Паркер, французы Донидье де Вабр и Робер Фалько. Ниже судейского стола параллельно ему расположился секретариат, еще ниже – стенографистки. Справа большие столы сотрудников прокуратуры четырех держав, руководимых главными обвинителями – От СССР государственным советником юстиции второго класса Руденко, в то время занимавшим пост прокурора Украинской СССР. От США Робертом Джексоном, членом Верховного суда. От Великобритании Хартли Шоукросом, генеральным прокурором Англии. От Франции Франсуа Дементоном, членом французского правительства. Позади обвинителей места для представителей прессы. Слева от входа скамья подсудимых. Первые ряд ее занимают. Герман Геринг, Йохим фон Риббентроп, Рудольф Гесс, Вильгельм Кейтель, Эрнст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вильгельм Фрик, Юлиус Штрейхер, Вальтер Функ, Яльмар Шахт. Во втором ряду: Карл Дениц, Эрих Редер, Бальдур фон Ширах. Фрид Заукель, Альфред Йодель, Францфор Папен, Артур Зейс Инкварт, Альберт Шпеер, Константин фон Нейрат, Ганс Фриче. Перед каждым судебным заседанием их доставляют сюда по одному. Под усиленным конвоем они следуют через новый подземный ход, соединяющий тюрьму с дворцом юстиции, и поднимаются в пустой еще зал. Бесшумно открывается узкая дубовая дверь, и подсудимые, как злые духи, будто возникают прямо из стены. Некоторые здороваются друг с другом, другие озлобленно поволчьи шмыгают на свои места, ни на кого не глядя. С камью посудимых окружают солдаты американской военной полиции. Впереди нее на специально отведенных местах одетые в мантии адвокаты. На втором этаже зала балкон для гостей. «В этой обстановке мне предстояло работать без малого год». Судебный процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Трибунал провел 218 судебных заседаний. Протоколы его насчитывают 16 тысяч страниц. Обвинители предъявили 2630 документов. Защитники – 2700. Свидетелей было заслушано 240 и, кроме того, изучено 300 тысяч письменных показаний, данных под присягой. Этот беспримерный судебный процесс поглотил 5 миллионов листов бумаги, весившей 200 тонн. В ходе его было израсходовано 27 тысяч метров звуковой кинопленки и 7 тысяч фотопластинок. Стенограмма каждого судебного заседания для обеспечения максимальной точности дублировалась звукозаписью и затем сверялась с ней. В первый же день процесса в своем кратком вступительном слове о правовых основах деятельности Международного военного трибунала, председательствующий заявил, «Процесс, который должен теперь начаться, является единственным в своем роде в истории мировой юриспруденции, и он имеет величайшее общественное значение для миллионов людей на всем земном шаре. По этой причине на всяком, кто принимает в нем какое-либо участие, лежит огромная ответственность. И он должен честно и добросовестно выполнять свои обязанности без какого-либо попустительства, сообразно со священными принципами закона и справедливости. Мы еще увидим, насколько вняли этому призыву некоторые участники процесса, как отнеслась к нему защита, как вели себя многочисленные и очень неодинаковые по своему положению и политическим взглядам свидетели. А пока мне хотелось бы задержать внимание читателя на скамье подсудимых. Нацистские главари стараются держаться непринужденно. Они переговариваются между собой, пишут записки адвокатам, делают довольно пространные записи для себя. Особо усердствует Риббентроп. Он буквально завалил защитника своими инструкциями. И, пожалуй, с самого начала процесса прямо в зале суда стал сочинять мемуары. Казалось бы, зачем? Ни один еще из буржуазно-государственных деятелей не получал возможности столь обстоятельно поведать миру о своей жизни и своих делах, как это довелось в Нюрнберге, бывшим членам правительства гитлеровской Германии. Стенографический отчет процесса явился уникальным собранием правдивых биографий нацистских политиков. Но это противоречило их желаниям и намерениям. Нет, не такие мемуары хотелось им оставить для истории. И каждый старался по-своему. Одни сами взялись за перо, другие попытались использовать в этих целях перо многочисленных агентов буржуазной прессы. Уже в первые дни процесса я заметил, что с подсудимыми часто беседует молодой американский офицер с повязкой ISO – Internal Security Office – Служба внутренней безопасности. То был судебный психиатр, доктор Джильберт. В Нюрнберге этому человеку завидовали журналисты всего мира. Как все они, Джильберт мог слушать и наблюдать происходящее в зале суда – Как никто из них, он имел возможность без всяких ограничений в любое время общаться с посудимыми и в зале суда, и в камерах тюрьмы, и публично, и наедине. Доктор Джильберт. Хорошо владел немецким языком, который, как рассказывали, был для него родным. Он знал многое, чего не знали другие. Журналисты буквально охотились за ним, надеясь выудить что-нибудь сенсационное для прессы. Перед самым концом процесса он сообщил мне, что заканчивает обработку своих дневников, и несколько западных издательств очень торопят его с этим. Ему очень хотелось, чтобы советские издательства приобрели эту рукопись. Джильберт передал мне первую ее половину для ознакомления. А полностью его книгу «The Newberg Diary» Нюрнбергский дневник. Я прочел позже. Она была издана в США и во многих европейских странах. По-своему, это очень любопытный документ, особенно для участников процесса. Джильберт дополняет общую картину увиденного в Нюрнберге рядом ярких деталей, о которых подсудимые поведали ему в частных беседах. Это как бы ежедневный комментарий самих подсудимых ко всем сколько-нибудь значимым событиям процесса, в какой-то степени объясняющий их собственное поведение в суде. Джильберт оказался тонким наблюдателем. Галерею для гостей всегда переполняли офицеры союзных армий, преимущественно американской. Приезжали сюда и тогдашний военный министр США Паттерсон, и бывший военный министр Англии Хорш-Белиша, и лорд-канцлер Англии Джоуит, и председатель английской комиссии по расследованию военных преступлений Лорд Райт, и лорд Моем, брат писателя Сомерса Моэма, и известные публицисты Гарольд Никольсон, Уолтер Лапман, Джозеф Олсоп. Как-то у судей меня познакомили с одним толстяком, очень живым и экспансивным. То был Фиорелло Лагардия, Губернатор Нью-Йорка. Не раз в зале суда появлялись весьма расфранченные дамы, каким-то образом получившие пропуска на длительный срок. Одни из них – жены подсудимых, другие – супруги крупных государственных деятелей западных стран. Говорили, что в Нюрнберг приезжала жена Рудольфа Гесса. Проживая во время процесса в американской зоне, она только и делала, что рассказывала всем о великих достоинствах мужа и своем намерении издать собственный дневник». Под стать фрау была и жена Гиммлера, это тоже не пропускало ни одной возможности поговорить с иностранными корреспондентами и поведать им, что она считает своего мужа великим немецким вождем. В той же шеренге шествовала жена Квислинга, которая громогласно объявила, что ее муж – мученик, умерший за нордическую свободу, но оставим в стороне дам. Не они в конечном счете определяли лицо публики на галерее для гостей и в колуарах Дворца юстиции. И там и здесь куда больше было деловых людей. Вот ведут беседу два человека. Один на вет лет 50, весьма респектабельный джентльмен небольшого роста, представитель какого-то издательства. Второй в черной мантии. Адвокат Альфреда Розенберга. Высокий и массивный тома. Доктор Серватиус, адвокат Заукеля, наблюдая за собеседниками со стороны, понимающе качает головой. Несколько позже он жаловался, что вся защита подсудимых и без того перегруженная по горло почти ежедневно должна была вести переговоры с заполонившими Нюрнберг американскими и английскими издателями, решившими, что можно неплохо заработать на публикации мемуаров подсудимых. И результаты этих переговоров проявились незамедлительно». Сразу же по окончании процесса в Америке были опубликованы мемуары Розенберга и Рибентропа, написанные в Нюрнбергской тюрьме. Своеобразный колорит вносили своим появлением в коридоры дворца юстиции пленные сс-овцы. Их использовали для всякого рода подсобных работ: перетаскивания мебели, уборки помещения. Этих сс-овцев каждое утро привозили в крытой машине. Потом они как-то сразу исчезли. Это совпало с появлением в длинных коридорах Дворца юстиции Дзотов, в которых постоянно дежурили американские солдаты, вооруженные пулеметами и автоматами. Были также установлены зенитные посты на крыше. И вся американская охрана приведена в боевую готовность. При случае спрашиваю начальника охраны полковника Эндрюса, кто угрожает международному трибуналу. Оказывается, пленные эсэсовцы. Они будто бы разбежались из лагеря. Захватили оружие и идут на Нюрнберг. Относительно цели этого похода циркулировали различные слухи. Одни утверждали, что эсэсовцы решили силой освободить нацистских главарей. Другие доказывали, что они собираются линчевать их за проигрыш войны. Вскоре, однако, выяснилось, что все эти слухи сильно преувеличены. Дзоты были убраны. Но корреспонденты буржуазных газет ликовали. Им представилась счастливая возможность сообщить в свои газеты, журналы и агентства еще одну сенсацию из Нюрнберга. Нельзя забыть и такой эпизод. Однажды утром я вошел в зал суда вместе с Шейниным. До начала заседания оставалось минут двадцать. Мы стояли недалеко от скамьи подсудимых и разговаривали. Вели фон Папина, и я заметил, как он вдруг остановился, встретившись взглядом с моим собеседником. Лев Романович тоже всматривался в Папина с каким-то особым выражением. Когда Папин сел на свое место, а мы с Львом Романовичем вышли в коридор, мне, естественно, захотелось узнать, чем обусловлен их взаимный повышенный интерес друг к другу. «Ничего особенного», — усмехнулся Шейнин. «Просто мы старые знакомые». И он рассказал, как в 1942 году был командирован советским правительством в Турцию в связи с делом о покушении на Папина. По этому делу без всяких оснований привлекались к суду советские граждане Павлов и Корнилов. Льву Романовичу предстояло возглавить их защиту. Но перед тем турецкая МИД устроила хитрую шутку. Шейнина пригласили вместе с нашим тогдашним послом в Анкаре, Виноградовым, на спортивный праздник и усадили их рядом с Папиным. Там-то и состоялось первое знакомство нацистского деятеля с видным советским следователем и литератором. А теперь вот в Нюрнберге они встретились вновь. И Папин, конечно, узнал Шейнина. В богатой контрастами картине «Дворца юстиции» особое место занимали переводчики. Теперь мы уже привыкли к тому, что во время международных встреч и конгрессов, где дискуссии ведутся на многих языках, ораторы не прерывают своих речей для перевода. Перевод осуществляется синхронно. С помощью радиоаппаратуры немцы и болгары, французы и арабы, англичане и итальянцы сразу слышат на доступных им языках любое высказывание. Но тогда в Нюрнберге. Такая система перевода была в новинку, особенно для советских переводчиков. С микрофоном они работали впервые, и можно себе представить, как все мы волновались, имея в виду, какое огромное значение придается в судебном разбирательстве буквально каждому слову. Однако волнения это казались напрасными. Наши ребята, я называю их так потому, что почти все переводчики были еще в комсомольском возрасте, не ударили в грязь лицом. Технический синхронный перевод был организован так – Рядом со скамьей подсудимых стояли четыре стеклянные кабины. В них размещались по три переводчика. Каждая такая группа переводила с трех языков на свой родной, четвертый. Соответственно, переводческая часть аппарата советской делегации включала специалистов по английскому, французскому и немецкому языкам. А все они вместе переводили на русский. Говорит, например, один из защитников, разумеется, по-немецки, микрофон в руках Жени Гофмана, председательствующий неожиданно прерывает адвоката вопросом. Женя передает микрофон Тане Русской. Вопрос лорда Лоренса переведен. Теперь должен последовать ответ защитника, и микрофон снова возвращается к Гофману. Но работа нашего переводческого корпуса не ограничилась только этим. Стенограмму перевода надо было затем тщательно отредактировать, слечив ее с магнитозаписями, где русская речь чередовалась с английской, французской и немецкой. А кроме того, Требовалось еще ежедневно переводить большое количество немецких, английских и французских документов, поступавших в распоряжение советской делегации. Да, дел казалось очень много, и я благодарил судьбу за то, что наши переводчики были не только достаточно квалифицированными, большинство из них имело специальное языковое образование, но и физически крепкими и выносливыми. Сегодня, когда я пишу эти строки, мне очень хочется вспомнить добрым словом Нелли Тупуридзе и Тамару Назарову. Сережу Дорофеева и Машу Соболеву, Лизу Стенину и Таню Ступникову, Валю Валицкую и Лену Войтову. В их добросовестном труде немалая доля успеха Нюрнбергского процесса. Им очень обязаны ныне многие советские историки и экономисты, философы и юристы, имеющие возможность пользоваться на родном языке богатыми архивами Нюрнбергского процесса. А как не вспомнить Тамару Пруд? блестяще владевшую тремя языками. Нюрнберг – не просто эпизод в ее жизни. Многие годы эта женщина выступала на ленинградских заводах и фабриках с лекциями о процессе над главными военными преступниками. Среди переводчиков у нас были и такие, чья деятельность выходила за рамки обычной работы с текстами и у микрофона. Скажем, Олег Троиновский и Анвер Мамедов номинально считались только переводчиками, и они действительно оказали большую помощь нашей делегации своим участием в переводах, Но у них имелся еще и опыт дипломатической работы, который тоже, конечно, не остался в туне. Летом 1945 года, когда в Лондоне на четырехсторонней конференции разрабатывались соглашения о наказании военных преступников и устав Международного военного трибунала, Троиновский впервые вступил в деловые контакты с Никитченко и Тройненным. Он был прикомандирован к ним в помощь из аппарата нашего лондонского посольства и сразу зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. В этом, еще молодом тогда помощнике, отличное знание иностранных языков удачно сочеталось с эрудицией в области международных отношений, большой культурой, личным обаянием и исключительным тактом. Все это вместе взятое способствовало успешному решению сложных задач, стоявших перед советской делегацией. Иона Тимофеевич Никитченко рассказывал мне, как много полезных советов получил он в те дни от Олега Александровича Троиновского. Неудивительно, что впоследствии, как оказавшись судьей в международном трибунале, Никитченко не пожалел трудов, чтобы добиться от МИД СССР распоряжения об откомандировании Троиновского в Нюрнберг. Здесь Олег сидел за судейским столом, обеспечивая контакт советских судей Международного трибунала с судьями других держав. Он же участвовал и во всех закрытых судебных заседаниях. Мамедов прибыл на процесс из советского посольства в Риме и тоже, как говорится, очень пришелся ко двору. Советские судьи и обвинители высоко оценили его как переводчика, но в то же время привлекали поручением и иного характера. Я еще расскажу о таком интересном эпизоде процесса, как допрос германского фельдмаршала Паулюса об обстоятельствах его прибытия в Нюрнберг. Здесь же упомяну только, что прежде чем обеспечить выступление Паулиса в суде, следовало преодолеть ряд организационных трудностей. В немалой степени этому содействовал Энвер Мамедов. Не могу не назвать здесь также Тамару Соловьеву и Инну Кулаковскую, Костю Цуринова и Таню Русскую. Когда на окончательно выправленной стенограмме стояла подпись Кулаковской или Соловьевой, можно было надеяться, что будущий историк, изучающий Нюрнбергский архив, не найдет повода для претензии. Переводчиков у нас было гораздо меньше, чем у делегаций других стран. Работы же для них оказалось, пожалуй, даже больше, чем у наших партнеров по трибуналу. И здесь все мы имели возможность лишний раз на практике убедиться в том, что такое новое советское отношение к труду. Князь Васильчиков, состоявший на службе у американцев, с недоумением спрашивал наших синхронных переводчиков. «Господа, зачем вы еще переводите документы? Ведь вам за это не платят!» Синхронные переводчики, тратившие очень много энергии на выполнение своих прямых обязанностей, действительно освобождались от всякого иного перевода. Однако Костя Цуринов и Тамара Соловьева, Инна Кулаковская и Таня Русская – не могли оставаться безразличными, когда их товарищи, документалисты, Тамара Назарова или Лена Войтова, сгибались под тяжестью своей нагрузки. Наше неписанное правило «товарищеская взаимопомощь» ярко проявилось и в другом. Как я уже говорил, в кабинах переводчиков каждой стороны всегда сидело по три человека. Речи судебных ораторов порой продолжались час и даже больше. В этих случаях переводчик соответствующего языка работал с предельным напряжением, а остальные двое могли слушать, так сказать, в полуха, только чтобы не пропустить реплику на своем языке. Переводчики-американцы, англичане и французы, в подобной ситуации обычно читали какую-нибудь занимательную книгу или просто отдыхали. Наши же ребята почти всегда все вместе слушали оратора и в полную меру своих возможностей помогали товарищу, ведущему перевод. При синхронном переводе даже самый опытный переводчик непременно отстает от оратора. Переводя конец только что произнесенной фразы, он уже слышит и запоминает начало следующей. Если при этом в речи дается длинный перечень имен, названий, цифр возникают дополнительные трудности. И вот здесь-то нашим переводчикам всегда приходили на выручку товарищи по смене. Они обычно записывали все цифры и названия на листе бумаги, лежавшем перед тем, кто ввел перевод, и тот, дойдя до нужного места, читал эти записи, не напрягая излишней память. Это не только гарантировало от ошибок, но и обеспечивало полную связность перевода. Справедливости ради, не могу не заметить, что такая форма товарищеской взаимопомощи вскоре получила распространение и среди переводчиков других делегаций. Вот оно, пусть маленькое, но все же торжество нашей морали. Работать в Нюрнберге в качестве переводчиков или даже архивариусов стремились многие советские историки, экономисты, международники, юристы. Переводчик Костя Цуринов, большой знаток испанской литературы, в ходе Нюрнбергского процесса почти переквалифицировался в юриста. Он был назначен секретарем советской делегации. Когда мы проводили на конференцию в Париж Олега Троиновского его заменил за судейским столом Берри Купер. Это был переводчик особого рода. Случилось так, что английский язык стал для него родным. В переводе на английский ему не было равных в нашей делегации. Но с переводами на русский он чувствовал себя не очень уверенно и частенько прибегал к помощи товарищей. Зато и сам помогал друзьям, всем, чем мог. Это был на редкость добрый и благожелательный человек, щедро наделенный от природы чувством юмора. С сердечной теплотой. я вспоминаю также Таню Геллеровскую, Лену Дмитриеву и Нину Орлову. В течение всего процесса они работали с Руденко и Никитченко. Наши коллеги, обвинители и судьи других стран, прощаясь с ними, благодарили этих тружениц за то, что было сделано каждой из них для установления деловых отношений между руководителями делегаций. Были среди переводчиков и такие, которые пришли в зал суда прямо из концлагерей. Они тоже относились к своей работе самозабвенно. Для курьеза скажу, что один из них, обычно заикавшийся, сразу исцелялся от этого своего недуга, как только входил в переводческую кабину. У делегаций США, Англии и Франции состояло на службе значительное количество русских эмигрантов. Были среди них и такие, которые упорно сохраняли к Советскому Союзу враждебные отношения. Но большинство все-таки явно симпатизировали нам. Многие из этих людей покинули родные места еще в детские годы. Находясь за границей, в массе своей они бедствовали. Помнилась война с Германией 1914-1918 годов. Полная неудач для царской России – И вдруг, четверть века спустя, когда германские милитаристы вновь оказались на русской земле, все обернулось по-иному. Война закончилась блистательной победой русских. Уже от одного этого у некоторых белоимигрантов не могло не заговорить чувство национальной гордости, и они потянулись тогда к нам, советским людям. Как-то раз во время очередного заседания ко мне подошел один из секретарей советской делегации, майор Львов. Мой старый друг, военный прокурор, с которым мы вместе начинали свой фронтовой путь. Он сообщил, что в коридоре меня дожидается какой-то сотрудник английской делегации. Я спустился вниз и увидел пожилого человека, небогато одетого. Лет ему было под 60. «Чем могу быть полезен?» – обратился я к нему по-английски. «Господин майор», – ответил он по-русски, – «позвольте мне говорить с вами на родном языке». После этого незнакомец представился. За точность не ручаясь, но, кажется, фамилия его была Строганов. Он эмигрировал из России после революции. До того был не то членом правления, не то просто чиновником российского общества пароходства и торговли. Некоторое время жил в Одессе. Оказавшись рядом, Аркадий Львов не удержался от восклицания. «Так вы ж с майором земляки!» Это была не самая удачная реплика. Строганов забросал меня вопросами. Чувствовалось, что он сохранил глубокое уважение к своей родине. А к Одессе – нежную сентиментальную любовь. В глазах его появились слезы. Старого одессита интересовало все. Велики ли в городе разрушения, цел ли Николаевский бульвар, гостиница лондонская, как дюк. Ну и, конечно, осведомился о состоянии оперного театра, в отношении которого одесские аборигены десятки лет спорили. Первый ли он по красоте и изяществу в мире, или только в Европе. Некоторые снисходительно соглашались с тем, что в Вене – Построили такой же театр, но, разумеется, скопировав с Одесского, этот спор, начавшийся где-то в XIX веке, прошел через две революции и несколько войн, но острота его не уменьшилась. Не скрою, мне приятно было поболтать со стариком. Они ведь очень занятны, эти одесские старики. Недаром о них с такой симпатией писали Куприн, Бабель, Ильф и Петров. Но времени у меня было в обрез, и я постарался переключить нашу беседу на деловой тон. «Так чем же я все-таки обязан вашему вниманию, господин Строганов?» «Господин майор, я...» «Очень прошу вас представить меня, его превосходительству, генералу Никитченко». Майор Львов чуть было не прыснул от такой торжественной формы обращения, но сдержал себя и тактично заметил. «Господин Строганов, а ведь можно и без превосходительства». Старик улыбнулся, взглянул поочередно на собоих и не без лукавства отпарировал. «А я ведь знаю, господа, что в России все это отменено, и считаю, что это было сделано правильно. Но, покорнейше прошу меня извинить. Теперь самое время восстановить эти слова. После всего, что случилось, после таких побед русской армии, я не могу обращаться к русскому генералу без приставки «Ваше превосходительство». Я обещал Строганову посодействовать его знакомству с Никитченко, хотя так и не мог понять» о чем он хочет говорить с весьма несловоохотливым Ионой Тимофеевичем. Старик был очень доволен и заверил, что впредь мы можем полагаться на него, он всегда готов помочь нам. «И вообще, господа», – закончил он, – «я ведь знаю местную русскую иммиграцию. можете к ней относиться с доверием, люди настроены к вам очень дружески». Скоро мы действительно убедились в этом. Многие из эмигрантов старались по мере сил быть полезными нам. Помню, однажды мне пришлось вступить в спор с начальником отдела переводов генерального секретариата полковником Достером. Нами с некоторым опозданием был сдан в перевод с русского на английский язык текст, предстоящей речи помощника главного советского обвинителя Смирнова. Одновременно подоспела к переводу речь другого советского обвинителя, Шейнина. Полковник Достер отказался обеспечить своевременный перевод. Мы и сами понимали, что ставим переводчиков в тяжелое положение, но продолжали добиваться своего». «Чтобы убедить нас в невозможности своевременно перевести обе речи, полковник Достер повел меня из Шейнина в русскую секцию Бюро переводов, состоявшую из иммигрантов». Каково же было удивление Достера, когда возглавлявшая секцию княгиня Татьяна Владимировна Турбицкая заявила ему, «Милый полковник, вы, конечно, правы, но на этот раз позвольте нам, русским, самим договориться с русскими». «Нас же она заверила, что работа будет выполнена в срок» и слово свое сдержало. В памяти остались и некоторые другие встречи с эмигрантами. Хочется сказать, в частности, о Льве Толстом, внучатом племяннике великого писателя. Как сейчас вижу перед собой худощавое, смуглое лицо человека лет 30-33. Работал он переводчиком во французской делегации, и, возвратившись однажды из поездки в Париж, привез советским писателям, работавшим на процессе, сердечное приветствие от Бунина. Бунин прислал также свежий номер русского эмигрантского журнала, в котором был напечатан его рассказ «Чистый понедельник». Об этом рассказе много говорили и спорили, но в одном соглашались все. От начала до конца его пронизывало чувство беспредельной тоски по родине и нежнейшей любви к ней. «Не могу я забыть и того, как пришла к нам группа русских переводчиков из западных делегаций с просьбой показать им документальные фильмы о преступлениях нацистов на советской территории. Такой киносеанс был организован». И трудно описать, что на нем происходило. Плакали поголовно все – мужчины и женщины, молодые и старые. Волнение зрителей было непередаваемым. И тогда мне невольно вспомнились слова Д'Антона, брошенные в ответ на предложение эмигрировать из Франции, ибо гнев Робеспьера скоро настигнет и его. «Нельзя унести родину на каблуках своих башмаков!» «Да, действительно нельзя!» Каждый день процесса был по-своему богат впечатлениями. Не случайно в нью дворец юстиции стекалось тогда такое количество писателей и публицистов. Нашу советскую прессу представляли Константин Федин, Леонид Леонов, Илья Эренбург, Всеволод Иванов, Всеволод Вишневский, Борис Полевой, Лев Шейнин, художники Кукрониксы, Борис Ефимов, Николай Жуков и другие.